Глава двадцать пятая Флем выглядел как христоматийный ученый, про которых говорят не от мира сего, да еще и сильно состарившийся, несправедливо обиженный и обнищавший. По тем сведениям, которые Вика получила от узла, кстати, уголовный лидер не посчитал умалением своего достоинства доставить их лично. Флему Арвалю было уже за 70, на такой возраст он и выглядел. Подобно Исааку Ньютону, интересовавшемуся только механикой и толкованием Апокалипсиса, больше его ум ничто не занимало. Уважаемый Арвал всю свою жизнь посвятил трём направлениям исследований: истории, географии и астрономии, будучи абсолютно равнодушным ко всему остальному. Знание истории этого мира Вика считал для себя крайне важным, как и географии, ведь последняя имеет не только топографическое содержание, но и политическое, и экономическое. Вот астрономия ей была ни к чему, но вдруг пригодится. К тому же, в этом мире Вика ничего не слышала о гороскопах, угадывании будущего по звёздам или прочих астрологических выдумок. Наука о звёздах здесь имела исключительно практический смысл. Помогала определять своё местоположение во время путешествий, особенно океанских. На кораблях в порту вьежа Вика видела множество диковинных приборов. К сожалению, что из себя представляли всякого рода астролябии и секстанты, на земле и как они выглядели, она не знала, но поняла, что здесь тоже до чего-то подобного додумались. Вот компасы Вика тогда сразу признала от своих земных аналогов, они мало чем отличались, разве что количеством румбов, здесь их было всего 10. Может, специалист в точных науках, а таковым являлся бывший ректор для Вики был бы более полезен, но тут уж, как говорится, бери, что дают. Флем Арваль когда-то в молодости, да и стал уже постарше, объездил много стран, побывал даже на одном из заселённых дикими народами южных, так называемых малых континентов. Последствие по его стопам отправился на Гретвер и единственный сын Арваля, погибший там от рук облегенов. Вообще тут тоже хватало своих Одиссеев и Колумбов, и многие из них увы заканчивали свой путь как съеденные куки. Над стариком в университете много подшучивали и ученики, и учителя, но скорее по-доброму. Всех удивляла его одержимость в изучении малых континентов. Никто не видел в этом хоть какого-то смысла. Торговля экзотическими плодами, сортами древесины или специй с местными племенами велась и так, через имевшиеся на Игласии и Гретвере фактории Алапанской империи и королевство Хейтал. А больше там ничего интересного на взгляд окружающих не было. Жена у Флем похоронил более 10 лет назад и давно жил в бабёлём. Свое хозяйство он вёл из рук вон плохо, не считая тратил деньги на покупку всяких диковинок, привезенных из других стран и континентов. Часто становился жертвой разных мошенников и аферистов. Когда половка состряпаному доносу на коллектив авторов эпохального исследования истории Датра обрушился гнев короля Кальвина, выяснилось, что на уволенном с работы декане Орвали висит множество долгов при полном отсутствии каких-либо сбережений. Его приличный особняк вместе со всеми его содержимым, включая пожилую служанку и пятнадцатилетнего поринка, купленного деканом накануне жизненного краха, всё было изъято за долги. В своих научных спорах Влем был излишне горяч и бескомпромиссен, поэтому друзьями среди коллег не обзавёлся, а с людьми из других сословий он почти не общался. Так и получилось, что оказать помощь старику никто не поспешил. Денег, оставшихся после распродажи имущества и выплаты долгов, Флемму Арвалю хватило только на то, чтобы купить себе жалкую развалюху в Бетняцком районе. Калитка в заборе из-под гнивших грунта досок не была закрыта даже на засов. Вика подмигнул своим сопровождающим, вошла во двор и направилась к покосившемуся крыльцу. "Ты ко мне красавица", открывший после стука дверь флем подслиповато щурился. На улице стоял яркий солнечный полдень, а в домишке с плотно прикрытыми ставнями господствовал сумрак. "Не ошиблись", "Нет, уважаемый", Вика вежливо поклонилась. Я пришла именно к тебе. Впустишь? Стрик хмыкнул и, не ответив, пошаркал ногами в дом, оставив дверь открытой. Расценив это как приглашение, Вика прошла за ним. В доме было две комнаты, и обстановку в второй Попаданка не видела, норизонно предположила, что там всё так же убого, как и в гостиной. Впрочем, скамья, на которую Вика усилась по приглашающему жесту бывшего декана, была вполне крепкой. Пользоваться заклинанием ночное зрение не пришлось. Большие щели в ставнях, не застекленных и не затянутых пузырем окон позволяли хорошо все разглядывать и обычным зрением. Правда, какое-то время пришлось дать глазам привыкнуть. То ты я не припомню, чтобы среди моих слушательниц была такая боевая и красивая наёмница, пошутил Флем и сел на табурет, стоявший рядом с небольшим круглым столом. Извини, девица, но угостить тебя нечем, разве что вот. Он снял трепицу с единственной тарелки. Есть сушёный горох, но его ещё надо размочить, или до твоих-то зуба ко не так сгодится. Стрик хотел рассмеяться, но закашлялся и махнул рукой, мол, говори, зачем явилась. Несмотря на то, что в обеих своих жизнях Вика прожила очень мало лет, ума и хитрости у неё всегда хватало. Иногда, может, конечно, это было и чрезмерным самомнением, ей даже казалось, что она смогла бы неплохо устроиться в этом мире и без даров сущности. Во всяком случае, элементарные правила подхода к людям Вика знала и начинала беседу с того, о чём её собеседнику говорить будет явно интересно. "Ну вы очень сожалеете об этом, но твои слушательницы я и в самом деле не была". Разумеется, от щедро предложенного ей угощения она жестом отказалась. Но мне сказали, что никто так много не раскрыт о малых континентах, как уважаемый Флем. И вот я здесь. Не вставая со скамьи, Вика изобразила поклон. Попаданка, конечно, всё правильно со своим вопросом рассчитала, вот только не учла, что для Флема Орваля тема с малыми континентами не только интересная, но и больная. «А-а-а, так ты посмеяться над стариком пришла. Вижу слухи о чокнутом декане, пугающемся к скорой гибели культурных государств и континентов, а до жалких дикарей докатились и до въежа». Глаза Флема неожиданно сверкнули злостью и молодым задором. Тебе весело послушать, что их шаманы, не зная ни одного магического конструкта, научились обращаться непосредственно к стихиям, называя их духами, что среди этих дикарей есть одарённые, способные уничтожать целые города. Так да всё, что нужно для веселья, ты от меня услышала лично. Теперь тебе лучше уйти, девушка. отрывать свою попку от скамьи Вика даже и не подумала. Наоборот, инстинктивно поёлозила ею, устраиваясь поудобнее. День становился интересным. Не собиралась я смеяться, уважаемый. Его злой взгляд она приняла на свой встречный тараном. Вообще-то, если честно, я по-другому по поводу пришла, а про малые континенты спросила так. Для начала разговора призналась Вика: "Но то, что ты сейчас сказал, мне на самом деле интересно. Я первый раз слышу про шаманов вообще, и с чем их едят, не знаю. Думаю только, что они ведь не вчера родились. И раз уж тысячи лет о них не было ни слуху, ни духу, Ну, может, мы без них ещё пару тысяч лет проживём. Да и мне бы ещё хотелось в порядке повышения личной образованности понять, как ты догадался, что я из ивьежа. А потом я предложу тебе интересную работу: здоровье, богатство, омоложение, ещё чего-нибудь. Пока сама до конца не знаю, что именно. Кстати, Расставь сам мои предложенные блага по приоритетам, что важнее. Получишь всё, если договоримся, конечно. И это я не шучу. Бывший декан от её перескакивания с темы на тему несколько растерялся. Вика давно заметила за местными жителями, что они словно рабы одной мысли, и стоит ей начать вести разговоры в присущем землянам стиле, как аборигены впадают в ступор. Менять что-то в своей манере общения она не собиралась. Пусть её друзья и соратники под неё подстраиваются, а не она под них. Насчёт же старичка Арваля, будущего мужчины в расцвете лет, в Вика сейчас однозначно определилась. Он ей подойдёт. Вон какой умный и сколько всего знает. Кажется, Флем даже не сразу осознал, о чём ему сказала Гостья. "Ты тянешь ов безударных слогах", так говорят во въеже, растерянно сказал он. "Даже так? Вика об этом никогда не задумывалась. Ты ещё и языковед в плюс ко всему, и это я удачно зашла. Так что насчёт всего остального?" согласен быть молодым, здоровым, богатым, но при этом заниматься только тем, что тебе нравится. Бывший декан неожиданно рассмеялся. Спасибо тебе, весёлая девушка. Ох, ты ведь даже не сказала, как тебя зовут. Меня ты знаешь, а ты Вика, зови меня Вика, хотя кто-то знает обо мне как о тени. Вот теперь флема Орваля пробрала по-настоящему. О событиях во Вьеже, о захвате акульего зуба и о том, какую роль во всём этом сыграла невесть откуда взявшаяся макиня Тень, в столице давно были осведомлены. Как обычно, народная молва преувеличила возможности неизвестной одрённой в десятки раз и приписывала тени почти половину реальных возможностей Вики. Старый декан достаточно много прожил и повидал, чтобы точно почувствовать, что гостья не шутит насчёт себя и своего статуса. Если это правда, оставись сомнения. Разумеется, Флем Арваль поверил. Да и как ему было не поверить, если Викона правила на него малое исцеление, напитав конструкт энергией максимально, применять омоложение, поподамка не стало. На улице её ждали защитники от возможных посягательств каких-нибудь беспредельщиков. Но с таким исцелением бывший декан и так словно помолодел лет на 10. Ох, единый Только и смогла вымолвить он, глядя на гостью ошеломлённым взглядом. Чувство дежавю, в очередной уже не в первый раз испытанное в витке преддействий её магии, тем не менее снова повысило ей настроение. Но нравилось ей быть словно доброй феей из сказки. Как жаль, что в прошлой жизни у неё не завалилось таких замечательных способностей, мелькнула у неё мысль. К сожалению, я не единый, но ответ на своё предложение мне хочется услышать. Я готов сказать да тебе, но но я и в самом деле тебе нужен, ведь мои нужен, не сомневайся. И откровенно тебе скажу, очень-очень на тебя рассчитываю. Взамен получишь всё, что я пообещала и даже больше, включая возможность заниматься интересными исследованиями. свалившееся на голову старому учёному, нежданное счастье не лишило его осторожности, и Вики ещё почти четверть гонга пришлось подробнее рассказывать об их дальнейшем совместном труде на благо ордена тени и познания мира. А когда и куда мне нужно будет прийти, чтобы прямо сейчас пойдём со мной? Вика поднялась и весело улыбнулась. Тебя здесь что-то держит? Нет, Вот видишь, а подруги я тебя ещё познакомлю со своими возможностями по молодожению, и я тебе скажу, это вообще отпад полный. Только из этого гадского райончика уйдём. Да, моё первое тебе задание когда будем двигаться, изображай ту же походку, что был дав встречи со мной. Собирать и в доме флему особо было нечего. Он было хотел забрать кое-что из одежды или белья, но Вика искренне посоветовала бросить всё тут. Вместе с самим домом в новую жизнь надо входить во всём новом. Шайка малолеток, гордо считающая себя районной бандой, при виде Вики, появившейся вместе с Флемом, очень быстро сделала вывод, что она сюда пришла по воле узла. Ведь не просто же совпадение, что только накануне они по распоряжению старших бандитов следили за стариком, и вот уже за ним явилась наемница, лично знакомая с авторитетными людьми. «Это, слышь, ты на нас не кати, если что!» Покрасневший до корней волос один из вожаков шпаны пристроился сбоку. «Приходи к нам еще в район, когда захочешь, меня тут все знают!» Скажешь, что к крип ишу, тебя никто не тронет. А у нас в таверне тётка лыня делает эль с тапусом. Этот травата камятная, знаешь, как вкусно. Пойдём завтра, я угощу. Ты любишь эль? Обожаю. Вика радостно посмотрела на неухоженного и дурно пахнущего горовестника, особенно с тапусом. Ты придёшь? Прям весь засветился вожак. Постараюсь, но Она понизила голос: "У меня есть ещё дела с кипером-помощником узла, а это сам понимаешь, серьёзно". Поренюк изобразил понимание, хотя видно было, сильно расстроился. Всё, дальше мы сами, выйдя в проулок, из которого уже был виден небольшой рынок, и откуда началось её путешествие в этот район, Вика сучила в руку своего неудавшегося ухажёра: "Ещё один траяк. Спасибо. Вы нормальные, путные пацаны. Тут она вспомнила, что вы в их рядах и две девчушки и добавила: "И девки. Я скажу старшим, что вы мне помогли". Но уйти просто так не получилось. Неожиданно со стороны рынка высыпала, преграждая путь очередная шпана. Чисто на новая группа уступала крипойшовской банде, но вся эта баровая семёрка, вышедшая на встречу, была возрастом от 16 до 20. Ого, братан, а ты со своими соплеками, я вижу, не поняли, кто тут при делах. Впереди этой новой шайки выступал раскаченный слонолюбитель бодибилдинга, высокий, толстощёкий брюнет. Всё путём Кач это правильная девка из наших, узла знает. Вики показалось, что голос её защитника дрогнул. "Я вижу, что правильная", хихикнул Кач. "Узла все знают. Эх, давно такую красотку хотел попробовать, и даже денег с неё не возьму. Наша, говоришь?" Ломать дальше комедию ей не захотелось. И Е2 вся семёрка сделала несколько шагов. Вика ободряюще хлопнула Крипуйша по плечу. Смотри, как меня кипер научил драться, громко похвасталась она. Извлекать меч из-за спины она не стала, хотя у многих её наметившихся противников имелись тисаки. Сделав первые два шага не спеша, словно раскачиваясь, она вдруг резко ускорилась и прыжком оказалась сразу среди бандитов Кача. Головрёю она первому в прыжке и с разворота локтем сломала нижнюю челюсть и выбила больше половины зубов. Никакая сила мускулов большого тела его не спасла. Кач буквально захлебнулся воплем. Его глотка ещё только начинала продуцировать крик, как уже двое стоявших справа от него дружков начали заваливаться на землю с переломанными в коленях ногами. Вика, продолжая крутиться елой, поочерёдно нанесла точные, сильные и жестокие удары подкованными каблуками Батфортов в коленные чашечки опорных ног. С оставшимися она обошлась не так сурово, отправив их на землю приемами айкидо. Все это действие не продлилось и десятка ударов сердца. «Крепыш, отморозься!» – она взяла за плечо и потрясла ошалевшего парня. «Запомнил, как надо! Теперь тренируйтесь самостоятельно!» Она доброжелательно улыбнулась к крепой шовской шпане и взял за руку старого декана, повела его мимо копошащейся в грязи хрипящей и воющей кучи. На рынке пришлось приводить флема орвалев чувства и объяснять, что владение магией не исключает боевых умений. старый учёный довольно быстро пришёл в себя. Его попытки высказаться и обсудить происшествие Вика прервала: "Не до этого сейчас". Бывший декан был одет слишком бедно, чтобы в таком виде заявляться в корону, но подбирать ему одежду до того, как она применит к нему омоложение, не имело смысла. На примере Лагисы Вика уже знала, что под воздействием этого заклинания меняются и пропорции фигуры, возвращая её к возрасту зрелости. Поэтому сперва они поискали подходящее местечко, где можно было, не привлекая внимания прохожих, провести сеанс омоложения. Осуществили задуманное, а лишь затем двинулись на поиски лавки, в которой торгуют приличными мужскими костюмами. Таких в столице было даже с избытком, но они выбрали ту, что получше и располагавшуюся почти в центре Миланега. Вика, я уже не один раз слышала всё, что ты мне сейчас хочешь сказать. Папа Данка двинулась по краю ратушной площади. Она всегда так делала, чтобы меньше нюхать трупный запах. Так что давай не повторяйся, а тебе идет. Она и правда считала, что в подобранной одежде флем выглядит очень импозантно. «Был у меня дядя наемник вымышленный, был дядя чиновник реальный, а теперь будет еще и дядя ученый, тоже реальный». может тебе на всякий случай имя сменить. Ты что, Вика, удивился, орвал чуть сбившись с шага, сменить имя означает лишиться внимания единого? Ну раз так, то, конечно, хмыкнула Вика. Только много ли тебе дало это внимание? Так, если по-честному. Конечно, много. Тебя мне преснал? Нет, если ты хочешь, чтобы я сменил имя, я поменяю. Что с тобой? А, это гленцы. Их легко отличить одни от только по цветам их герцкства, но и по экипировке их коней Вика это не гленцы дядя Флем. Вика быстро сделала шаг, заслонившись новым родственникам. "Это мой Дебор со своим отцом раз гильдями близнецами, ещё каким-то магом и пятёркой дружинников". Вот так вот. Пока девица Краса к слёски по любимому проливает, и этот гад по столицам раскатывает «Ну, держись, Виконтик!»